Страница 252. Они спокойно пели песни и крали кур. Но вдруг губернатор получил высочайшее повеление. Буде найдутся цыгане беспаспортные, ни у одного цыгана никогда не бывало паспорта, и это очень хорошо знали и Николай, и его люди, то дать им такой-то срок, чтобы они приписались там, где их застанет указ к сельским городским обществам. По прошествии же данного срока предписывалось всех годных к военной службе отдать в солдаты, остальных отправить на поселение, отобрав детей мужеского пола. Этот безумный указ – напоминающий библейские рассказы об избиениях и наказаниях целых пород и всех к стене мочащихся, сконфузил самого Тюфяева. Он объявил цыганам нелепый указ. Написал в Петербург о невозможности исполнения. Для того, чтобы приписываться, надобны деньги, надобно согласие общества которые тоже даром не захотят принять цыган, и притом следует еще предположить, что сами цыгане хотят ли именно тут поселиться. Взяв все это во внимание, Кюфяев, и тут нельзя ему не отдать справедливости, представлял министерству о том, чтобы им дать льготы и отсрочки. Министр отвечал предписанием по истечении срока привести в исполнение Навуходоносоровское распоряжение. Скрепя сердце, послал Кюфяев в команду, который велел окружить табор, когда это было сделано, явилась полиция с гарнизонным батальоном, и что тут, говорят, было, это трудно себе представить. Женщины с растрепанными волосами, с криком и слезами, в каком-то безумии бегали, валялись в ногах у полиции, седые старухи цеплялись за сыновей. Но порядок восторжествовал, и колчевский полицместер забрал детей, забрал рекрут, остальных отправил по этапам куда-то на поселение. Колчевский – хромой, колчить – хромать. Но когда отобрали детей, возник вопрос, куда их деть и на какие деньги содержать. Прежде при приказах общественного презрения были воспитательные дома, ничего не стоившие казни. Но прусское целомудрие Николая их уничтожило как вредные для нравственности. Тюфяев дал вперед своих денег и спросил министра. Министры никогда ни за чем не останавливаются. ли отдать малюток впредь до распоряжения на попечение стариков и старух, презираемых в богодельне. Маленьких детей поместить с умирающими стариками и старухами и заставить их дышать воздухом смерти – и поручить ищущим покоя старикам уход за детьми даром. Страница 253. Поэты. Чтобы не прерываться, расскажу я здесь историю, случившуюся годы полтора спустя с Владимирским старостою моего отца. Мужик он был умный, бывалый, ходил в извозе, сам держал несколько троек и лет двадцать сидел старостой небольшой оброчной деревне. В тот год, в который я жил во Владимире, соседние крестьяне просили его сделать за них рекрута. Он явился в город с будущим защитником Отечества на веревке и с большой самоуверенностью как мастер своего дела. «Это батюшка», — говорил он, расчесывая пальцами свою окладистую белокурую бороду с проседью, — «все дело рук человеческих. Позапрошлом году нашего малого ставили, был такой плохенький, лядащий, мужички больно опасались, что не сойдет. Ну, я и говорю, а что, примерно православные, прикладу положите, не мазано колесо, не вертится». Мы так потолковали промер себя, мир-то и определил 25 золотых. Приезжаю я в губернию и, поговоривший в казенной палате, иду прямо к председателю. Человек-батюшка был он умный и меня давненько знал. Велел он позвать меня в кабинет, а у самого ножка болит, так изволит лежать на софе. Я ему все представил, а он мне в ответ со смехом. — Ладно, ладно, ты толкуй, сколько он их-то привез. Ты ведь жедомор, знаю я тебя. Я положил на стол десять лобанчиков и поклонился в пояс. Они их так в ручку взяли и поигрывают. — А что, — говорит, — не мне ведь одному платить-то надо. Что ж ты еще привез? Я докладываю, с десяток, мол, еще наберется. Но ну, говорит, куда же ты их денешь? Сам считай, лекарю два, военному приемщику два, письма водителю, ну, там, на всякое угощение. Все больше трех не выйдет, так ты уж остальные мне дадай, а я постараюсь уладить дельца. Ну и что же ты дал? Вести ему что дал, но изобрели лоб, очень хорошо. Обученный такому округлению щитов, привыкнувший к такого рода сметам и, вероятно, и к пяти золотым, о судьбе которых он умолчал, староста был уверен в успехе. Но много несчастья может пройти между взяткой и рукой того, который ее берет. К рекродскому набору во Владимир был прислан флигель-адъютант граф Эссен. Староста сунулся к нему со своими лобанчиками и арабчиками. Арабчик здесь золотая монета. По несчастью, наш граф, как героиня в Нулине, то есть в поэме Пушкина «Граф Нулин». Был воспитан не в отеческом законе, а в школе балтийской аристократии, учащей немецкой преданности русскому государю. Эссен рассердился, раскричался и, что хуже всего, позвонил. Вбежал письмоводитель, явились жандармы страница 254 староста никогда не мечтавший о существовании людей в мундире которые бы не брали взяток до того растерялся что не заперся не начал клясться и божиться что никогда денег не давал что если только хотел этого так чтобы лопнули его глаза и росинка не попала бы в рот Он, как баран, позволил себя уличить, свести в полицию, раскаиваясь, вероятно, в том, что мало генералу предложил и тем его обидел. Но Эссен, недовольный ни собственной чистой совестью, ни страхом несчастного крестьянина и желая, вероятно, искоренить в России взятки, наказать порог. И поставить целебный пример написал в полицию, написал губернатору, написал в рекрутское присутствие о злодейском покушении старосты. Мужика посадили во строк и отдали под суд. Благодаря глупому и безобразному закону, одинаково наказывающему того, который, будучи честным человеком, дает деньги чиновнику, И самого чиновника, который берет взятку, дело было скверное, и старосту надобно было спасти во что бы то ни стало. Я бросился к губернатору. Он отказался вступать в это дело. Председатель и советники уголовной палаты, испуганные вмешательством флигеля адъютанта, качали головой. Сам флигель-адъютант, первый сменив гнев на милость, говорил, что он никакого зла сделать старости не хочет, что он хотел его проучить, что пусть его посудит, да и отпустит. Когда я это рассказывал полицмейстеру, тот не заметил. То-то и есть, что все эти господа не знают дела. Прислал бы его просто ко мне, я бы ему, дураку, вздул бы спину, не суйся, мол, в воду, не спросясь броду, да и отпустил бы его во свояси Все и были бы довольны, а теперь поди, расчихивайся с палатой. Два суждения эти так ловко и ярко выражают русское имперское понятие о праве что я не мог их позабыть. Между этими геркулесовыми столбами отечественной юриспруденции староста попал в средний, в самый глубокий омут, то есть в уголовную палату. Юриспруденция здесь область юридической деятельности. Геркулесовые столбы или столпы – скалы у пролива Гибралтар, при выходе из Средиземного моря в Атлантический океан, крайнего предела которого достигал в своих странствиях легендарный герой Древней Греции Геркулес, Геракл. А здесь крайний предел, крайность. Через несколько месяцев заготовили решение, в силу которого старосту, наказавшей плетьми, отправили в Сибирь на поселение. Явился ко мне его сын, вся семья, умоляя спасти отца и главу семейства. Жаль мне было смертельно самому крестьянина, совершенно невинно гибнущего. Страница 255. Поехал я снова к председателю и советникам. Снова стал им доказывать, что они себе причиняют вред – наказывая так строго старосту, что они сами очень хорошо знают, что ни одного дела без взяток не кончишь, что, наконец, им самим нечего будет есть, если они, как истинные христиане, не будут находить, что весь дар совершен и всякое даяние блага. Прося, кланяясь и посылая сына, старосты еще ниже кланится, я достиг в половину моей цели. Старосту присудили к наказанию несколькими ударами плетью, в стенах острого, составлением на месте жительства и с прекращением ходатайствовать по делам за других крестьян. Я веселее вздохнул, увидев, что губернатор и прокурор согласились и отправился в полицию просить об облегчении силы наказания. Полицейские, отчасти польщенные тем, что я сам пришел их просить, отчасти жалея мученика, пострадавшего за такое близкое каждому дело, сверх того, зная, что он мужик зажиточный, обещали мне сделать одну проформу. Через несколько дней Явился как-то утром староста, похудевший, еще более седой, нежели был. Я заметил, что при всей радости он был что-то грустен и под влиянием какой-то тяжелой мысли. — О чем ты кручинишься? — спросил я его. — Да что уж, разом бы все и порешили. — Ничего не понимаю. — Да то есть, когда же наказывать-то будут? — А тебя не наказывали? «Нет. Как же тебя выпустили? Ты ведь идешь домой?» «Домой-то домой. Да вот о наказании-то, думается, секретарь именно читал». Я ничего в самом деле не понимал и, наконец, спросил его, «Дали ли ему какой-нибудь вид?» Он подал мне его. В нем было написано все решение, И в конце сказано, что учинив по указу уголовной палаты наказание плетьми в стенах тюремного замка, выдать ему оное свидетельство и из замка освободить. Я расхохотался. Да ведь уже ты наказан. Нет, батюшка, нет. Но если недоволен, ступай назад, проси, чтобы наказали. Может, полиция взойдет в твое положение? Фиди, что я смеюсь, улыбнулся и старик, сомнительно качая головой и приговаривая. Пади ты, чудеса! Экой беспорядок, скажут многие. Но пусть же они вспомнят, что только этот беспорядок и делает возможной жизнь в России. Страница 256. Глава 16. Александр Лаврентьевич Витберг. Среди этих уродливых и сальных мелких и отвратительных лиц и сцен, дел и заголовков в этой канцелярской раме и приказной обстановке. Вспоминаются мне печальные, благородные черты художника, задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью. Свинцовая рука царя не только задушила гениальное произведение в колыбели, не только уничтожила самое творчество художника, запутав его судебные проделки и следственные полицейские уловки, Но она попыталась с последним куском хлеба вырвать у него честное имя, выдать его за взяточника, казнокрада. Разорив, опозорив Витберга, Николай его сослал в Вятку. Там мы встретились с ним. Два года с половиной я прожил с великим художником, и видел, как под брением гонений и несчастий разлагался этот сильный человек, павший жертвою приказно-казарменного самовластия, тупо все на свете рекрутской меркой и канцелярской линейкой. Нельзя сказать, чтобы он легко сдался. Он отчаянно боролся целых десять лет. Он приехал в ссылку еще в надежде одолеть врагов, оправдаться. Он приехал, словом, еще готовый на борьбу с планами и предположениями. Но тут он разглядел, что все кончено. Может быть, он сладил бы и с этим открытием. Но возле стояла жена, дети, а впереди представлялись годы ссылки, годы нужды, лишений. И Витберг сидел, сидел, старел, Старел не по дням, а по часам. Когда я его оставил в Вятке через два года, он был десятью годами старше. Вот повесть этого длинного мученичества. Император Александр не верил своей победе над Наполеоном. Ему было тяжело от славы он откровенно относил ее к Богу. Всегда наклонный к мистицизму и сумрачному расположению духа, в котором многие видели угрызение совести, он особенно предался ему после ряда побед над Наполеоном. Когда последний неприятельский солдат переступил границу, Александр издал манифест, в котором давал обет воздвигнуть в Москве Огромный храм во имя Спасителя. Требовались отовсюду проекты, назначался большой конкурс. Витберг был тогда молодым художником, окончившим курс и получившим золотую медаль за живопись. Швед по происхождению, он родился в России и сначала воспитывался в горном кадетском корпусе. Страница 257. Восторженный, эксцентрический и преданный мистицизму артист, артист читает манифест, читает вызовы и бросает все свои занятия. Дни и ночи бродит он по улицам Петербурга, мучимый неотступной мыслью. Она сильнее его». Он запирается в своей комнате, берет карандаш и работает. Ни одному человеку не доверил артист своего замысла. После нескольких месяцев труда он едет в Москву изучать город, окрестности и снова работает. Месяцы целые, скрываясь от глаз и скрывая свой проект. Пришло время конкурса. Проектов было много. Были проекты из Италии, из Германии. Наши академики представили свои. И неизвестный молодой человек представил свой чертеж в числе прочих. Недели прошли, прежде чем император занялся планами. Это были сорок дней в пустыне, дни искуса сомнений и мучительного ожидания. Колоссальный, исполненный религиозной поэзией проект Витберга поразил Александра. Он остановился перед ним и об нем первым спросил, кем он представлен. Распечатали пакет и нашли неизвестное имя ученика Академии. Александр захотел видеть Витберга. Долго говорил он с художником. Смелый и одушевленный язык его, действительное вдохновение, которым был проникнут, и мистический колорит его убеждений поразили императора. «Вы камнями говорите», – заметил он, снова рассматривая проект. В тот же день проект был утвержден, и Витберг назначен строителем храма и директором комиссии о постройке. Александр не знал, что вместе с лавровым венком он надевает и терновый на голову артиста. Нет ни одного искусства, которое было бы роднее мистицизму, как зодчество. Отвлеченное, геометрическое, немомузыкальное, бесстрастное, оно живет символикой, образом, намеком. Простые линии, их гармоническое сочетание, ритм, числовые отношения представляют нечто таинственное и с тем вместе неполное. Здание-храм не заключает сами в себе своей цели, как статуя или картина, поэма или симфония. Здание ищет обитателя – это очерченное, расчищенное место. Это обстановка, броня черепахи, раковина моллюска. Именно в том-то и дело, чтобы содержащее так соответствовало духу, цели, жильцу, как панцирь черепахи. В стенах храма, в его сводах и колоннах, в его портале и фасаде, в его фундаменте и куполе должно быть отпечатано божество, обитающее в нем так как из вивы мозга отпечатаются на костяном черепе.